Глава 2. После телеграммы, сообщающей о том, что Фрэнсис благополучно добралась до башен, неделю не было никаких писем. Но затем я получил пухлый конверт. Письмо оказалось полно разнообразных советов. Как улучшить мое существование? Внушительную часть послания составляли разного рода многословные описания, которые Фрэнсис так любила, с обилием выделенных слов. и мы совсем одни, было выведено гигантскими буквами. Крупный почерк сестры казался мне напрасным трудом и переводом бумаги. Хотя ожидаем гостей. Здесь ты сможешь поработать в сласть. Мэйбл все прекрасно понимает и будет очень рада видеть тебя, как только ты сможешь приехать. Она немного изменилась, стала почти такой же, как прежде, и больше никогда не вспоминает мужа. Дом тоже изменился в некотором смысле. По-моему, здесь стало жизнерадостнее. Это Мэйбл привнесла жизнерадостность в непередаваемом количестве и старается распространить, если ты понимаешь, о чем я. Но та остается наносной и не приживается. А вот орган прекрасен. Должно быть, Мэйбл теперь невероятно богата, но при этом она также мила и предупредительна, как и раньше. Знаешь, Билл, мне кажется, сэмюэл взял ее испугом. Вот Мэйбл и вышла за него замуж. По-моему, она его боялась. Последнее предположение было вымарано чернилами. Но его все равно можно было прочесть. У Фрэнсис крупный почерк, и буквы не так-то просто зачеркнуть. Сэмюэл обладал железной волей. хоть и скрывал ее под приторной добротой, которая сходила за духовность. Та еще была личность, уверенно живимый несколькими столетиями раньше, и он с готовностью отправил бы нас с тобой на костер, причем для нашей же пользы. Нет, но ну, не странно ли вообще не говорить о бывшем муже даже со мной? Последнее вновь было зачеркнуто – но, думаю, нет желания вымороть предложение совсем, а скорее потому, что эта мысль повторялась. Во всем доме есть одно единственное напоминание о Сэмюэле. Это копия его парадного портрета с лестницы Политехнического института в Пекхэме. Ну, ты знаешь его. Это тот самый в натуральную величину, где одна из его толстых рук, унизанная кольцами, покоится на Библии, а другая заложена за борт обтягивающего сюртука. Портрет висит в столовой и не дает спокойно есть. Мне так хочется, чтобы Мэйбл его сняла. Думаю, она бы так и сделала, если бы осмелилась. Вообще во всем доме нет ни одной его фотографии, даже в ее собственной комнате. Миссис Марш тоже тут. Помнишь экономка Сэмюэля? Ее муж еще был осужден на каторгу за убийство ребенка или что-то вроде того. Ты еще говорил, что она грабится Семюэля как может, и оправдывает это тем, что в Библии тоже есть история о непорядочном управляющем. Как мы над этим потешались? Да, она все та же. Бесшумно скользит по дому и появляется, когда ее меньше всего ожидаешь. Подобные воспоминания тянулись еще на целую страницу – и безо всякого намека на пунктуацию выливались, наконец, в инструкцию о том, как подогреть мою квартирку с помощью печки «Саламандр». Затем следовал список того, что я должен был приготовить, и просьба прислать ей те вещи, что она запамятовала взять с собой. Среди прочего упоминались две блузки, описанные так пространно и противоречиво, что я даже вздохнул, пока читал о них. Если ты собираешься приехать в скорости, то тебя, возможно, не затруднит захватить их с собой. Мне нужна не та розовато-лиловая, которую я иногда надеваю по вечерам, а другая, бледно-голубая, с кружевным воротничком и жабо. Они в комоде или в одном из ящиков шкафа, точно не уверена в каком, у меня в спальне. Спроси Энни, если не найдешь. Безмерно тебя благодарю. Главное, пошли телеграмму. Не забудь, и мы встретим тебя на автомобиле в любое время. Не думаю, что я смогу проторчать здесь в одиночестве весь месяц. Все зависит от... И так далее до самого конца, по мере приближения к которому число подчеркнутых слов все увеличивалось, равно как и заверений в том, что Мэйбл будет рада видеть меня ради меня самого, а также заиметь мужчину в доме, и что мне нужно всего-то телеграфировать день и поезд, на котором я собираюсь приехать. Письмо, пришедшее второй почтой, оторвало меня от увлекательной работы, и я, убедившись после поверхностного изучения, что происходящее не требует моего немедленного вмешательства, отложил конверт в сторону и вновь погрузился в свое чтение и записи. Впрочем, через пять минут я снова держал его в руках. Что-то тревожное, читавшееся между строк, не давало мне покоя. Мой интерес к балканским государствам, заказанной мне политической статье, угас. Что-то тревожило меня. Я упорно продолжал работать, усиленно пытаясь сконцентрироваться, но вскоре обнаружил, что мое внимание поглощено чем-то в письме. Как будто промелькнула некая тень, которая рассеялась при ближайшем рассмотрении. Раз или два я поднимал глаза от бумаг, ожидая найти кого-то в комнате или увидеть в дверях Энни, заглянувшую за распоряжениями. На мосту громыхали омнибусы. Я живо ощущал происходящее на Оукли-стрит. Черногория и Голубое Адриатическое море утонули в Октябрьском тумане, наползающем на унылую набережную, которая тщетно пыталась быть похожей на берег настоящей реки. и строчки письма пронеслись перед моим внутренним взором, заставив вздрогнуть. Взяв письмо и вчитавшись в него внимательнее, я звякнул колокольчиком и попросил Энни найти блузки и упаковать их для отправки по почте. Для этого пришлось, правда, показать ей само описание. Почти сразу она с превосходством улыбнулась, перебила меня. «Я знаю их, сэр», и испарилась. Но волновался я не из-за блузок. Меня выводило из себя что-то сокрытое между строк. И именно это, неуловимое и досадное, окончательно положило конец моей работе. Лишь первое яркое впечатление и важно в таких случаях, потому что стоит начать анализировать, как в тут же начинают роиться всевозможные досужие догадки. Чем больше я размышлял, тем больше терялся. Мне казалось, что в письме заключен совсем другой смысл, чем передавали эти восемь страниц пространного текста. Я подошел к самому краю разгадки, но остановился. Фрэнсис явно на что-то намекала, от чего я чувствовал себя неуютно. Впрочем, тщательное прочтение каждого предложения мне ничего не дало, а только еще больше запутало. Беспокойство осталось, а обрежевшая догадка исчезла. В конце концов, я захлопнул книги и отправился в библиотеку Британского музея уточнить кое-что для себя. Возможно, удастся разгадать загадку таким образом, подкинув уму абсолютно другую задачу. Я пообедал неподалеку, в кафе Молошной на Оксфорд-стрит, и позвонил Энни, сказав, что приду к чаю. К пяти часам. Когда я сидел за чашкой чая, Уставший морально и физически после целого дня, проведенного в душном читальном зале Британского музея, меня неожиданно посетило новое чувство, яркое и ясное. Откровение, ничем не подтвержденное, несмотря на зыбкость, было весьма убедительным. В голове у Фрэнсис беспорядок. В ее правильной, благоразумной голове домохозяйки она была смущена, возможно, даже испугана чем-то в башнях, и ей просто нужен был я. Если я не приеду, так необходимая ей передышка будет испорчена. Фрэнсис было неловко признаться в этом, поскольку эгоизм ей был несвойствен, но это читалось между строк. Теперь я ясно это понял. Кроме того, миссис Франклин, а это значит, что и Фрэнсис тоже мужчина в доме, не помешал бы. За этой неуклюжей формулировкой крылось что-то, о чем она не осмелилась написать прямо. Две женщины в огромном неуютном доме были напуганы. Оказались задеты чувство долга, братской любви, самоотречения. Не знаю, как еще это назвать. Прибавьте сюда еще и мое тщеславие. Я действовал быстро, чтобы никакое размышление не поколебало моего добропорядочного решения. «Энни», — сказал я, когда девушка откликнулась на звон колокольчика, — «не отправляй блузки на почту. Завтра я захвачу их с собой, когда поеду. Меня не будет неделю или две, а может и дольше». Отыскав в газете нужный поезд, я поспешил на телеграф, пока не успел передумать. Однако той ночью желание передумать у меня не возникло. Я поступал так, как следовало, Можно даже сказать, что я спешил очутиться в башнях как можно скорее, и выбрал поезд около двух часов дня».